Глава восьмая Денис засыпает почти сразу, его дыхание становится ровным, спокойным, а я остаюсь лежать с открытыми глазами, пялюсь в потолок, прислушиваясь к звукам ночи и бешеному стуку собственного сердца. Я боюсь пошевелиться, даже дышать слишком громко боюсь. Князев лежит совсем рядом, тепло его тела ощущается через простыню. Я жду, жду, когда сон накроет меня, но он не спешит, Мысли роятся в голове, одна сменяет другую. Что, если он проснется среди ночи? Что, если передумает и решит, что я действительно его трофей? От этих мыслей спазмом в животе перехватывает. Дышать трудно становится. Но усталость все же берет свое. Я сама не замечаю, когда отключаюсь, утопая в тревожной поверхностной дреме. Сознание будто вязнет в липком сером тумане. И отдыха это не приносит ни телу, ни разуму. Просыпаюсь я резко, с дрожью в теле. В комнате светло, за окном рассвело. Я не сразу понимаю, где нахожусь, но ощущения чужого пространства, запах дерева и тонкий аромат табака быстро возвращают меня в реальность. Денис спит, спокоен, расслаблен, но даже во сне кажется напряженным. Я замираю, наблюдая за ним. Сейчас он не выглядит таким опасным, каким был вчера, но это иллюзия, я не дура. Медленно, стараясь не разбудить его, я выбираюсь из кровати, умоляя ее, чтобы не скрипнуло. Ступни касаются прохладного деревянного пола, и от этого ощущения меня пробирает легкая дрожь. На стуле рядом с кроватью лежит его куртка. Я беру ее, кутаюсь, вдыхаю запах. Его запах. Резкий, пропитанный сигаретами и чем-то, что пахнет лесом. Это вызывает легкую щекотку в горле. Я направляюсь к двери, замираю на секунду, оглядываясь. Он все еще спит. Сердце подпрыгивает в груди. Это мой шанс. И дверь комнаты, к моему удивлению, и входная дома оказываются заперты просто на внутренние поворотные замки. И уже через пять минут я выбираюсь на улицу. Морозный воздух тут же проникает под одежду, пробирает до костей. Я зябко кутаюсь в куртку и оглядываюсь. В свете дня все выглядит иначе. Дом небольшой, окружен высоким лесом. Ветки деревьев дрожат от ветра, но кроме этого вокруг полная тишина. Хозяина дома я не встретила ни в коридоре, ни здесь, на крыльце. Наверное, он еще спит. Я поворачиваюсь и чуть дальше от крыльца замечаю машину, припаркованную напротив ворот. Сердце делает резкий скачок. Если есть машина, значит, есть шанс. Я осторожно спускаюсь со ступеней крыльца и подхожу ближе. Чувствуя, как внутри все сжимается от волнения. В голове вспыхивает мысль. «Ключи? Где они? Они должны быть в доме или...» Я засовываю руку в карман куртки. Пальцы нащупывают холодный металл. «Вот они!» Дыхание перехватывает. В груди будто разгорается пожар. Я сжимаю ключи в ладони. Пальцы дрожат. «Это реальный шанс. Это возможность сбежать!» Бросаю взгляд на дом. «Все еще тихо!» Он не проснулся. Если я сделаю это быстро... Но вдруг позади раздается скрип двери. Легкие шаги по деревянному крыльцу. Я замираю леденее. Не нужно оборачиваться, чтобы понять, это он, князь. Глупо. Голос Дениса раздается за моей спиной. Спокойный, но твердый. Я медленно поворачиваюсь. Он стоит в дверном проеме, прислонившись к косяку. Раздетый по пояс. Босой и совсем не скажешь, что ему холодно. На лице нет злости, только легкая насмешка, но это не делает его менее опасным. «Ты правда думала, что я оставлю ключи в кармане просто так, Кристина?» Он медленно спускается с крыльца, и я машинально отступаю назад, сдавливая ключи в ладони так, что металл врезается едва ли не до крови. «Либо ты считаешь меня идиотом, либо сама не очень умная». Голос ровный, даже ленивый, но в глазах холод. «Лёд». Он приближается, а я сжимаю кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Я не дам ему снова почувствовать свое превосходство надо мной. Не покажу, насколько напугана. «Я просто хотела подышать свежим воздухом», – отвечаю я, не дрогнув. Хотя внутри меня все трясёт. Он усмехается. «Конечно. А ключи в руке? Просто совпадение?» Я сжимаю челюсти. Черт. Чувствую, как его взгляд медленно скользит по мне, изучает, не спеша, не торопясь. Он делает еще шаг, останавливается близко, почти касаясь меня, но не трогает. «Послушай, принцесса!» Его голос становится ниже, тише. Я слышу его так отчетливо, что внутри все напрягается еще сильнее. «Мне плевать, как долго ты будешь вынашивать свой гениальный план побега, но если ты будешь делать такие же необдуманные шаги...» Он слегка наклоняется ко мне. То в следующий раз окажешься снова пристегнутой к кровати. Мурашки пробегают по коже. При слове «кровать» в его темных глазах вспыхивает дьявольский огонек. Я замираю, не в силах сказать ни слова. Он смотрит прямо мне в глаза, изучает мою реакцию. Я сглатываю, пытаясь скрыть, как внутри все сжимается от его близости. «Ты меня поняла?» – спрашивает князь. Его голос обжигает. Я сжимаю кулаки. «Да», — отвечаю сквозь зубы. Он кивает, делает шаг назад. «Молодец, а теперь иди внутрь». Я сжимаю губы в тонкую линию, но подчиняюсь. Разворачиваюсь и медленно иду к дому, чувствуя его взгляд у себя на спине. Все внутри меня кипит от злости и унижения. Он думает, что сломал меня, ошибается.